Глава 3. Владимир Егорович Коротков, плотненький старичок небольшого роста, с нависшими над глазами седыми бровями, чем-то напоминавший доброго гнома, сначала принял меня любезно. — Это вы корреспондент? — он улыбнулся, обнажив остатки зубов. — Пожалуйста, проходите, только не пугайтесь. С тех пор, как умерла жена, я не особенно убираю в квартире. Тут он не обманул. Едкая пыль, смешанная с песком, так и лезла в нос. В горле запершило. Я сдерживался, чтобы не дать волю кашлю. От самого старика исходил неприятный кислый запах немытого тела. На кухню хозяин меня не повел, чему я был несказанно рад. Она наверняка кишела тараканами. Открыв окно, за что я тоже мысленно сказал ему спасибо, усадил меня на стул, примостившись на диване с поленявшей обивкой. «Дочь давно уже не приезжала», — как бы оправдываясь, он развел руками. «И мне многое не под силу. Да и что я могу позволить себе на грошовую пенсию?» Я согласился. Коротков, почмокав губами, продолжал. «Так вы насчет Гришки Прохоренко...» По-моему, не о чем говорить. Все и так предельно ясно. Мой рот открылся в виде большой буквы О. Я думал, вы его друг. Был. А как бы вы отнеслись к человеку, который предал ваших товарищей? А кто-то располагает вескими доказательствами? Он скребил рот. К сожалению, многие доказательства уничтожила война. Я кивнул, добавив. «Как против него, так и в его пользу, я думаю». Это ему не понравилось. Скривившись, он взял одну из газет, лежавшую на белом от пыли столе. «Вот, почитайте». Превозмогая отвращение от сальных пятен, я поднес ее к глазам. По-видимому, именно здесь ушлый журналист разнес Прохоренко в пух и прах. Статья оказалась не такой огромной, как я думал. В принципе, я и не узнал ничего нового. Григорий Иванович довольно подробно изложил мне содержание. Я швырнул газету на диван. — Кто такой Б. Игнатьев? Коротков засуетился. — Какая разница? Ему следовало сказать спасибо. — Вы уверены? Ветеран побагровил. — Я? — Ладно, ладно. Я вовсе не желал душещипательных сцен. «Так вы не знаете, кто он?» Подполковник взял себя в руки. Человек старался, проводил расследование. Меня начинал раздражать его скрипучий голос. «Вы встречались с ним?» Владимир Егорыч опустил глаза. «Нет, но это не имеет значения», — я присвистнул. «Откуда же он черпал информацию?» где раскопал сенсационные факты. «В музее героев-подпольщиков можно многое найти», — просипел старик. Я с трудом улыбнулся. «Значит, любой падки на сенсации проходимец может писать о ваших друзьях что угодно, а вы будете спокойно принимать все за чистую монету, не пытаясь защищать их и не оставив такого права за товарищами». Поистине позиция хозяина была удивительной. Теперь сморщенная смугловатая кожа побелела. — А если Игнатьев меня убедил? — Интересно, чем? — Я опять взял в руки газету. — Разве он упоминает о каком-нибудь маломальски стоящем свидетеле? Впрочем, я холодно посмотрел прямо в выцветшие голубые глаза. — Вы-то сами почему остались живы? — Ваши алиби и ваши объяснения, по сути, ничем не подтверждены, равно как и алиби ваших друзей. Его руки, покрытые старческими коричневыми пятнами, затряслись. — Какое вы имеете право? — Имею! — зло выкрикнул я. — Мне непонятно лишь одно, почему Игнатьев сделал козлом отпущения именно Прохоренко, но я докопаюсь до истины. Лицо собеседника до такой степени побледнело, что я стал опасаться за физическое состояние подполковника. Может быть, есть какие-то другие свидетели, которых мой коллега не упомянул из этических соображений. Тогда следует отыскать и их. Старик тревожно выпрямился, но в ту же секунду схватился за сердце, резко пошатнувшись. На его счастье я оказался рядом и вовремя подхватил обмякшее тело. В устремленных на меня глазах я увидел явный страх. «Вам лучше вернуться в приреченск прошептал он прерывисто. «Бросьте это дело. Прошу вас. Это не кончится добром». «А ваш друг Прохоренко так и будет жить с клеймом предателя», — констатировал я. Он судорожно глотнул ртом воздух. «Сколько нам всем осталось!» «Почему в таком случае вам не взять все на себя?» — усмехнулся я. «Может быть, вы умрете раньше своего товарища по подполью?» Моё изречение ему не понравилось. Кроме того, — продолжил я, — у каждого из вас есть дети и внуки. Разве вам безразлично их будущее?» «Бросьте это дело!» — упрямо повторил Коротков. «Я скривился как от зубной боли. Это все, что вы можете посоветовать?» Он отвел взгляд. «Кстати, как мне отыскать Светлану?» «Не знаю». Он был рад сменить тему. «Григорий рассказал, как встретил ее в Кёнигсберге. Больше о ней никто не слышал». «А вы не пытались ее разыскать?» «Обычно фронтовики обращаются во все передачи, которые могут им помочь. Когда товарищей по общему делу остается мало, они пытаются сплотиться и поддерживать друг друга. Разве нет?» Старик покачал головой. «Мы даже не знали, с чего начать». «Не знали? Или не хотели знать?» Его высохшая рука потянулась к стоявшей у двери палке. «Немедленно покиньте мой дом!» И чтоб я вас больше не видел. Я не возражал. Ветеран не вызывал симпатии, но на прощание все-таки бросил. Вы спокойно спите по ночам? В ответ раздалось нечленораздельное проклятие. Только очутившись на улице и глядя на синюю гладь, успокаившую глаза и нервы, я понял. Запах в квартире Короткова — запах страха.